Глава двенадцатая. Командир. «Командир, вода закончилась!» — подал голос в полумраке один из бойцов. «Батя, и у меня на донышке давно!» — подтвердил другой. «Такая же беда, бать!» — поддержали голоса. «Знаю, знаю, что туго!» — кивнул головой командир, выделяющийся своими габаритами даже сейчас в полумраке. Какие будут предложения, бойцы? «Может, у того лифта во флягах у кого-то вода осталась», — предложил Комар. Комар? Комаров Станислав Михайлович. Высокий худощавый боец с изрытым оспенными лицом. Что-то вроде оспы подцепил на одной из операций в Африке. Что за зараза, так и не поняли. Лечили всем, что было. И вылечили непонятно от чего. Не сказать, что тамошний их прикомандированный медик отличался пониманием. Комар — офицер инженерных войск, фактический подрывник и технарь, с серьезным опытом не разминирования, а именно установки взрывных устройств и починки техники. Высокий, почти как батя, но худой и жилистый. Ходит в развалочку, с автоматом дружит плотно. «Лишний раз не подставляется и прямых путей не ищет». Командир знал его как предусмотрительного и склонного к самостоятельному проведению операций бойца. «Пойдешь, проверишь?» — спросил командир. «Да, возьму Леву, вермахта, прошвырнемся до точки», ответил комар, поглаживая автомат. Батя вздохнул. «Сейчас их 15 человек». Боеприпасов на 5-10 минут пострелять, если не хором, а с паузами. Минус 3, если уж так случится, это 12 в остатке. Все еще достаточно, чтобы справиться с такой тварью, как та, что уже приходила, если, конечно, будет одна. Но три человека у той части коридора, почти через километр хода, где в стенах каждые 50-100 метров вытяжное окно – это риск. Пусть окно небольшое, и они видят только решетку, но сам ход, видимо, значительно больше. Это почти наверняка потери, если столкнуться с гнусом. Что они получат взамен, если операция удастся? Несколько фляжек с водой. Потом он видел, что и гражданские носят с собой бутылочки». Некоторым на такой глубине плохо от скачущего давления, и врач рекомендовал некоторым пить воду, чтобы не чувствовать жажды. Вот и носят. Да возле лифта он видел пару гражданских. Техники. Даже не пару, больше. Наверное, сунулись туда сначала по техническому коду «желтый», а там «красный». Что дадут несколько фляжек воды? Много дадут. Почти двое суток сравнительно комфортной жизни на всех. А если минус три? Лёва, корешка мора, тут понятно, а вермахт – пулемётчик. Потеря пулемётчика – это очень серьёзно. В случае потери вермахта с пулемётом останется только батя, но он слаб на ногах. Не везде успеет. С другой стороны, тут особо бегать некуда, а расторопность сейчас для отряда Комара это ключевое. Может получиться... Что ж, минус три для оставшихся это потеря, но не критичная. Значит, дело стоящее. Надо идти. Лева, Вермахт, обратился командир к двум бойцам. Оба синхронно подняли руки, показывая, что готовы. Вермахт ⁇ немец по национальности, рожденный в России, от того и такая кличка еще с учебки. Небольшого роста, но очень крепкий пулеметчик, перекидывающий пулемет с левого плеча на правое, меняющий углы и ярусы обстрела так легко, как будто оружие было пластмассовым. Лево-военный сталкер, тут приписан как стрелок. Кроме своего звериного рыка после банки энергетика, Громкой ругани, отваги и довольно бесшабашного способа ведения огня не отличается ничем. «Принял. Какой план?» – задал вопрос командир. Бойцы подошли ближе друг к другу и негромко, рисуя что-то пальцем на пыльном полу, принялись обсуждать. Решение было несложным. Коридор, ведущий к другой шахте лифта, имел, как и везде, опоры, приставленные вплотную к стене, и несколько косых поворотов. За можно было укрываться от огня, но это было на руку Гнусу. Простреливать все подозрительные места непозволительно по расходу боеприпаса и бесполезно. Нужно было быстро минут за восемь пройти этот километр, получить желаемое и также быстро вернуться. Если Гнус перегородит дорогу на пути к цели — им придется вернуться с минимальной тратой боеприпаса. Если перегородить дорогу на возврате у той страны, то пробиваться своими силами. Если бой случится ближе к этой стране, то по обстоятельствам, определяемым временем подхода, возможно, основной отряд включится в бой. Это решит командир. Неизвестно, сколько Гнуса окажется в коридорах. Пересчитали патроны. По два рожка на их отряд и один короб на пулемет. Больше нет смысла. В случае неожиданного столкновения в коридоре с гнусом, времени отстрелить это все не будет. Зато часть запасов из ящика с гексогеном, в котором вещество было упаковано в квадратные шашки из прессованного картона, поступила в распоряжение комара. Тут командир отвел для досмотра взрывоопасного материала бойцу отдельный угол, предусмотрительно отогнав остальных бойцов с линии прямого контакта. В случае детонации это бы не спасло никого из тут находящихся, но не озаботиться соблюдением минимальной техники безопасности батя себе позволить не мог. Комар, сделав налобник ярче, перекрыл с собой ящик, принялся аккуратно доставать и осматривать шашки. Через несколько минут он негромко позвал к себе командира. «Батя, глянь!» Командир приблизился, осторожно заглядывая через плечо. «Смотри!» — комар указал на высохшие следы потёков у нижних шашек. «Видишь?» «Вижу. Поясни!» «Ящичек-то хранили, не пойми как!» «Замочили в чем-то, что ли?» «Может, уже и не работает», — сказал подрывник, аккуратно скобля ножом развод на картоне и принюхиваясь к легкому горькому запаху упаковки. «Даты не видно. Замазали. Видать, просрочка. Или и так утилизировать надо было, да не стали. А, командир? Как думаешь, зачем дату замазали? Надо вскрывать». «Надо?» усомнился батя, не испытывая особого восторга. Комар, сидящий на полу, вместо ответа только поднял голову настоящего над ним командира, кратковременно ослепив его. «Но сам-то как думаешь, бать, с неисправным оружием в бой пойдешь?» «Блин!» Командир прикрыл рукой слепящий его фонарь. «Ну вскрывай, фигли, я посмотрю заодно». «У меня как раз одна такая в разгрузке лежит, может пойму чего». Комар перевел взгляд с лица командира на его разгрузочный пояс, где сейчас по контурам увидел спрятанную шашку. Его брови немного приподнялись вверх. «Не знал», — растерянно сказал он. «Давай, комарик, делай, делай. И на мою, тогда тоже посмотри. И это понежнее, что ли?» «Успеем еще», — попросил командир, вынимая спрятанную в разгрузке шашку. Утвердительно угукнув, комар принялся аккуратно распиливать прессованный картон наиболее пострадавшей шашки. Через несколько минут аккуратного снимания слоя за слоем показался сам гексоген, по виду напоминающий смоченный и спрессованный сахар сероватого цвета с искорками отражаемого света. «Чего там?» – не удержался командир, не заметив, как через плечо ему и комару уже заглядывает и пара других бойцов. «Ну что сказать? Это не вода, точно!» – ответил комар, пальцем осторожно щупая поверхность вещества. «Скорее всего, химия!» – он принюхался. «Но химией, блин, не пахнет, хотя гекс явно уже не той консистенции, что должен быть!» А какой должен быть? спросил командир, во все глаза разглядывая в лучах фонаря иногда отражающие свет кристаллы, находящиеся где-то под внешним слоем вещества. Должен быть порошок, как пудра, если с цирезином, или шашка сплошная белая, если под запал уже с завода готовая идет, но помягче, чем это, или просто как сахар-песок, если чистейший. А тут. Он задумался. «Блин, бать, это же перегретый гекс. Он поплавленный, еще и неупокоенный, видать. Старый, как дерьмо мамонта. Ты откуда его набрал? Он же на удар хлипкий сейчас, примерно как сырое яйцо, бросишь и рванет. Блин!» Комар застыл с наполовину распакованной шашкой в руках. «Да я...» — растерялся командир. Тут в оружейке лежал. Еще несколько было, таких же. Ага, кивнул подрывник. Без даты, бать, в следующий раз не бери, бери с датой. Да понял я, смутился командир. Не нагнетай. Теперь что? Ну что, запалов у меня все равно на все шашки не хватит. Шашка теперь барышня нежная, особенно без упаковки, если. Помещение у нас маленькое. «Бахать целиком ее не получится. Я-то думал, если нормализованный или порошком, пару мелких петард сделать, а тут кристалл считай. Ломать нельзя, неустойчивая фигня, как пить дать рванет», — резюмировал подрывник. «А если пилить?» — раздался голос сзади. Командир обернулся, бросив неодобрительный взгляд на подошедшего за необоснованный риск, игнорируя мысль, что у него на поясе точно такая же нежная барышня. «Пилить?» – задумался Комар. «Примерно то же самое. Крупный кристалл ломать нельзя. Хотя тут же не все шашки в таком состоянии. Давай еще вскроем». Он поднял голову и победно улыбнулся. «Еще дашь посмотреть, бать?» По результатам вскрытия нескольких шашек с облегчением выяснилось следующее. Верхние перегрелись меньше всего. Картина получалась такой, как будто нагревание было снизу, а потом это все тушили водой или пеной. За долгие десятки лет хранения в этом убежище действительно могло твориться неизвестно что. Да даже и не в этом, а просто где-то на дальних складах, откуда и прибыл данный груз. В общем, несколько вскрытых шашек из верхнего ряда частично еще сохранили сыпучую форму и при распаковке развалились на несколько крупных и мелких кусков, внешне напоминая снежные колобки. Их аккуратно разместили на подготовленных из одежды слоях ткани. Это стало эквивалентно двум десяткам гранат, неизвестной, но крайне приличной мощности, срабатывающих без задержки от контакта с твердой поверхностью. Теперь уже почти вся группа, за исключением постовых, собралась вокруг работающего подрывника. Серо-белые, чуть искрящиеся в свете фонарей снежки, притягивали взгляд заключенный в них силой, одновременно хрупкостью и смертельной опасностью для окружающих. «Слушай, комарик!» Батя оглядел оставшийся запас нераспакованных шашек и окруживших его бойцов, которых, прямо сказать, уже в случае детонации на этом пятачке не спасет ничего, разве что только идти за десятки метров в темень но там уже совсем другой по воздействию, но ничуть не менее смертельный риск. Давай все шашечки разворачивай, посмотрим, сколько снежков получится. Я так понимаю, с такой артиллерией мы все с вами за водой сходим». «Есть, командир», — довольно подтвердил боец. «Еще мне тут мягкого растелите, считай, что сырые яйца раскладывать будем». Почти час кропотливой работы, все 36 шашек было вскрыто, и на снятых элементах одежды, расстеленной на полу, красовалось больше сотни снежков. Пара шашек сохранила сыпучее состояние и не дала ничего. Нижние 12 почти все кристаллизовались в один брусок, сила взрыва которого была непредсказуема, но явно избыточна для этого помещения. Остальные развалились на мелкие, неудобные для метания, удобные, размером с яйцо или чуть больше, и слишком большие и опасные. Вот как раз-таки удобных было 102 штуки, что давало невероятную ударно-взрывную мощь для этого отряда, планирующего пройти всего километр. Глаза людей оживились. Так, бойцы! «Кто из вас снежки умеет кидать?» спросил командир. «Кроме комара, еще один нужен». «Я», — отозвался Лева, «я в парке на день города мячиками по сковородкам все призы забираю. И это, я же левша на самом деле, комар правша, сподручнее по коридору идти». Батя придерчиво осмотрел Леву, будто видел в первый раз. Сверху донизу, от зашнурованных берец до легкого безухого шлема с двумя фонариками по бокам, вместо общепринятого одного центрального. Ладно, помедлив, согласился он. В конце концов, эти двое давно служили вместе, и если составлять пару комару, то, разумеется, Лева был предпочтительнее. Но ну, если на день города он разорял местные аттракционы, на подобных упражнениях, то, видимо, лучше вариантов не было. Через 5 минут отряд выстроился возле некой линии, отделяющей площадку живых от долгой темени коридора. Командир расставил группу следующим образом: первые двое слева и справа близко к стенам идут пулеметчики, то есть вермахт и он. За ними, опять же, слева и справа, Комар и Лёва — это первая группа, задача которой определять цель, закидывать её снежками до полного уничтожения. В случае опасного сокращения расстояния гнуса до группы, включались пулемёты и останавливали её огнём, если надо, отступая для разрыва дистанции. За первой группой на некотором отдалении плотной связкой идут по три автоматчика слева и справа соответственно. Задача автоматчиков в случае отступления первой группы при появлении риска прямого контакта бойца с гнусом подавить огнем конкретную атакующую цель. За тремя автоматчиками на дистанции шли по одному бойцу в качестве переносной тележки для снежков задача которых была не отсвечивать и бегом передавать метателям боеприпас по мере надобности, и замыкающие три стрелка для контроля тыла и прикрытия колонны. Дистанция между несущими боеприпасы и группой прикрытия от основной группы 10 метров. Их задача на период активных действий сохранять боеприпас и в крайнем случае выступить в качестве резерва. «Ну что, бойцы?» — сказал батя, включая налобник на полную яркость. «Занять позиции!» Группы прижались к стенам, укрывшись за массивными опорами. «Лёва, давай пробную. Узнаем, работают ли вообще твои колобки». Лёва, стоявший позади командира, чуть выступил из-за колонны. «Смотри, в потолок не попади!» — подсказал кто-то сзади. Не сыйте, мужики, сейчас все будет! Азартно ответил Лева и, выбрав один из комков, сильно и настильно метнул его за 20 метров в темноту. В оглушительном, сотрясшем полувзрыве горячей волне воздуха, несущей по коридору в оба конца горящую пыль, Заметался, как ночной кошмар, десяток дымящихся и частично подожженных, безобразных, передвигающихся на нескольких несимметричных конечностях существ. Коротко от неожиданности выплюнул несколько пуль пулемет вермахта, но тут же смолк. В затухающем эхе взрыва послышался крик командира каменной статуи, держащей пространство впереди под прицелом. «По одному! Комар! Лёва! Огонь!» Никогда ещё война не велась таким примитивным способом, но такими опасными веществами. Не дающий осколков, создающий жёсткую ударную волну гексоген, метался в глубину коридора один за другим. После одного взрыва едва ударная волна, несущая горячие частицы гнуса, проносилась мимо людей, укрывающихся за колоннами. Пара, пулеметчик и стоящий за ним метатель делали шаг в сторону, и в дымное, все еще гремящее взрывом и визгом гнуса пространство летел следующий кусок взрывающейся смерти. Каждый из метателей выкинул чуть ли не с десяток снежков, прежде чем визги, шлепанье ладоней и скрежещущие звуки металла по бетону затихли. Произошедшее было сюрпризом для обеих сторон. Грохот взрывов, синий дым на время оглушил и дезориентировал людей, а шоковое воздействие на гнус неожидавшего подобного выхода людей определенно смешало его планы. Тяжелый химический дым препятствовал обзору и сухой рукой удушья начинал шарить в горле, вызывая кашель и слезы. Батя натянул нижнюю часть балаклавы на рот и нос, достал флягу, в которой болталась на донышке, вылил на ладонь и смочил область ткани напротив рта. Такой влажный фильтр хоть немного, но задержит частицы дыма. Помотав головой, установив контакт взглядом со вторым пулеметчиком, батя заорал своему отряду. «До следующей колонны!» «Бегом! Вперед!» И тут же бросился, насколько позволяли ему его ноги сам. Следующая колонна отстояла на десяток метров. Свет фонарей с трудом пробивал плотную взвесь дыма, медленно потянувшегося к потолкам в сторону воздушных вытяжек. Все-таки механизмы дымоудаления на этом стратегическом объекте продолжали работать. Оглядел взглядом, ориентируясь по лучам фонарей. Все в сборе, все в порядке. Вперед! Еще одна десятиметровая перебежка. Примерно вот сюда прилетела первая гексогеновая шашка. Батя пригляделся в нечто лежащее недалеко от него на полу. Едва дымящаяся оторванная конечность с вмонтированным в нее железным штырем. «Где-то он видел такие железки. Не вспомнить сейчас. Вроде как рука. Вот недалеко еще один кусок. Не разобрать вообще, что это. И мелкие черные головешки, как разбросанный уголь. Разлетелось что-то. А впереди клубящийся синий дым. Не видно ничего. Еще и глаза режет. Но стоять нельзя. Их ждали». На них собирались напасть, но они вышли и напали первыми. Батя уже не голосом, но сигналом руки дал отмашку вперед, но его движение вдруг прервал упоротый грохот пулемета вермахта. На его стороне что-то шевельнулось в тумане и, приняв очередь, отступило. Снова все без сигнала прижались к стенам. Рука Левы на плече показывает снежок. Командир кивает и делает шаг в сторону, прикрывая кидающего. Легкий, едва уловимый след отлетящего в дыму куска шашки, грохот и жар волны. Оттуда из темноты, на середину коридора, между людьми неопределяемой массой выкидывает часть тела чудовища. Несколько спаянных вместе тел, напоминающих журнальный столик с большим количеством опор. Еще один снежок летит в дымную темноту, туда, откуда вылетел гнус. Еще один нестерпимо яркий и жаркий взрыв, и куски черного хрустящего под ногами угля рассыпает по полу. — Фаер сюда! — крикнул он назад, требуя подсвета, и закашлялся. Тут же кто-то из автоматчиков запустил горящую красным светом осветительную шашку под нечто, приземлившееся между людей. В дымном, подсвеченном красном, тревожном свете показались валяющиеся на полу черные обломки конечностей. Тварь, лежащая посреди коридора, у которой сейчас не было видно головы или чего-то, что могло бы управлять движением тела, Тошнотворно и медленно переворачиваясь, поползла к одной из стен коридора. Несколько метров она преодолевала почти с десяток секунд, но группа из трех автоматчиков, к которым она была ближе всего, решила не тратить патроны. Две саперные лопатки и приклад автомата зафиксировали и расчленили чернеющий, хрупкий в кости остов. «Ждем» скомандовал командир, ожидая, когда вентиляция сделает пространство чуть более пригодным для дыхания и просмотра. Плотность дыма представляла неумозрительную опасность. Вполне можно было потерять сознание или из-за застилающих глаза слез подпустить гнуса вплотную. Кто-то там в темноте потушил горящий красным фаер – Тут же туда почти одновременно полетело сразу два снежка. Синхронный взрыв, ударивший безжалостным молотом от пола по ногам и через стены, передав сотрясение напряжавшихся к стенам людей, заставил батю сморщиться и через стон все-таки назначить комару и леве несколько отличительных званий, не числившихся официально в вооруженных силах. «Теперь точно придется ждать». Объем помещения превращал ударную волну в тугой огненный поршень, выкидывающий обломки и все, что стоит на его пути в обе стороны от себя, а то, что не летело вдоль коридора, разбивалось горящей стеной воздуха о стены. Эта ударная волна выкинула ворох обломков и куски металла, служившие гнусу оружием или инструментом. Один из таких обломков прилетел под ноги командиру, и он, украдкой переводя взгляд с пространства впереди к себе под ноги, вдруг узнал эту железку. Давным-давно он видел эти железные пики на ограждениях одного из убежищ, тогда еще замаскированного под памятником. Старый архитектурный памятник, возможно, специально после подводки к нему выхода, был приведен в запустение. Вся эта мемориальная зона по программе реставрации была обнесена высоким стальным решетчатым забором. Вот там он видел такие пики. Но тут они заточены. Хоть стали не самое лучшее, но человека пробьет уверенно, а четырехгранная рана не сложится краями, обеспечив быструю потерю крови. Без немедленной медицинской помощи это смертельно, Даже немедленная тампонада, скорее всего, не повлияет на исход в случае такого ранения. Страшное оружие. Теперь он понял логику того, как работает гнус, оставшийся в городе, и почему спустя столько времени он еще не вымер от голода. Они выжирают одно убежище за другим, получают данные о следующем, перерабатывают людей вот в это и идут дальше». «Плеча коснулась рука. Что-то показывает. Лёва. Спрашивает взглядом, как батя. Порядок. Мысли вернулись в своё русло. Воздух стал легче. Надо двигать». «Файер», — негромко сказал он. Его услышали. Ещё одна световая шашка полетела вперёд в дымную темноту туннеля. Хирург всем телом чувствовал, как гибнут созданные им исполнители. Он уже согнал всю свору в верхний горизонтальный коридор, вернув с поверхности большинство из тех, кто должен был следить за местами с необращенными. Он знал еще несколько убежищ, где есть люди. Пару из них вмещало тысячи необращенных, но добраться до них был вопрос времени. Оно у него было. Он не торопился обратить все доступное ему, чтобы потом некуда было идти. Как он понял, гораздо выгоднее правильно переварить поступающий к нему материал. Это дает больше информации и возможностей для расширения. Людей стоит осваивать наверняка, не отдавая их организмы бездумной смерти. Но то, что происходило сейчас, в корне ломало его планы. У этих 15 человек, не имеющих шансов выбраться наружу, вдруг появилось оружие, ломающее созданное им и сжигающее доработанных исполнителей в тесном пространстве. Как люди узнали, что их время подошло к концу и пора выступить? Возможно, кто-то из его исполнителей неосторожно обозначил себя. Возможно, у людей есть свой сенсор, который прочел ситуацию. Это делало их еще более ценными и желанными. Самым ценным для хирурга становилось то, что человек копил и собирал всю свою жизнь. Его знания, которые можно применить ему самому. Его память, которая подскажет, где искать ответы. Но для этого нужно получить мозг с минимальными повреждениями. В идеале, без повреждений вообще, изъять его у живого носителя. Снова вверху грянул взрыв, мелкой дрожью стен обозначивший свою силу. Потери были пока не критичными, чтобы отказаться от идеи обратить их, но уже слишком серьезными, чтобы не следить за событиями лично. «Кто же из них сенсор?» – прикидывал хирург пытаясь мысленно прощупать красные, распределенные вдоль коридора, пульсирующие жизнью силуэты. Понимание не приходило. Этот прибор, который он убрал подальше за десяток метров от себя, здорово мешал прощупывать пространство, когда был рядом, а на людях сверху он находился вплотную. Видимо, только после снятия этих устройств получится найти и присоединить к себе сенсора. А получить сенсора он хотел. Сенсор — это тот человек, который чувствует и понимает отдаленные события, когда они исполняются. По картине происходящего он может делать выводы и вдруг опередить противника на шаг или на два, если будет иметь дополнительные сведения. У него был мозг одного такого молодого человека. Он поместил его за грудной клеткой, надежно спрятав прочным костяным коконом, чтобы не повредить. Но сейчас сенсор молчал. Он чувствовал, что происходит что-то провальное для них, но не давал импульса, ведущего к правильному ответу. «Только пустота в наблюдении». Слишком много нового и неизвестного ему происходило сверху. Слишком странный пласт информации. Очень ценный материал. Хирург опустил глаза вниз. Под его руками уже начинала срастаться разрезанная плоть вновь создаваемого существа. Слишком рано. Он отвлекся, и материал без его присмотра и подавления самостоятельно начал процессы регенерации. Нет, нужно притушить пытающуюся встать на ноги жизнь женским лицом. Но организм, так и не доведенный до нужной формы, вдруг открыл глаза и, почувствовав подавление, принялся молотить руками и не принявшими еще форму конечностями по нему, по воздуху, сбрасывать инструмент, извиваться, пытаясь высвободиться. «Прощай», — прошипел хирург, и одним вдохом сорвал приходящую в неповиновение серую жизнь. Чёрной и сохшей куклой, разваливаясь на куски, недоведённое до логичного конца создания было отброшено в сторону. «Контроль слева!» — раздался голос одного из автоматчиков, взявшего на мушку вытяжное окно над вермахтом. «Контроль! Да!» подтвердил стоящий с ним один из двух бойцов, переводясь на это же самое окно. Группа прошла уже метров 70, разбивая гексогеном таящихся за столбами уродов. За это время только один раз на них в лоб смогла выскочить жизнеспособная тварь и, приняв кинжальный огонь пулеметов, затихнуть не в состоянии восстановить силы. Тогда группа отступила на две колонны, то есть на 20 метров, и мелким, но злым снежком разнесла ее в клочья. Чуть позже, вернувшись на позиции, стало понятно, что она пряталась в вытяжке. Судя по их размерам и форме, прятаться в вытяжке могли не все. Некоторые явно пришли сюда по шахте лифта. Мощные, раскачанные плечи и руки – Крупные спаянные друг с другом корпуса, по две головы с обзором на 360, все это могло свести с ума неподготовленного человека. Но и подготовленным, даже таким, как военсталы и операторы боевых и поисковых роботов, видевшим гнуса пусть через камеры, но имевшим контакт даже с волдарницами, было от чего почувствовать дурноту. Теперь любое незарешеченное вытяжное окно являлось потенциальным гнездом для гнуса. Но на счастье, прятавшийся там гнус, по крайней мере, который попал под огонь пулеметов, был и мельче, и медленнее тех других, разлетавшихся в грохоте и дыму кусками чернеющей плоти. Гексогеновых снежков оставалось еще больше половины. Агнус, находящийся впереди, отступил и перестал лезть на рожон. Возможно, задумал что-то еще, но батя, выбрав некоторый темп, уверенно ввел группу вперед практически без затрат боеприпасов для огнестрела, без фактических потерь и без напрасного риска. Задымление по причине уменьшения расхода взрывчатки уменьшилось, и теперь группа видела обстановку гораздо лучше, чем в самом начале. Количество уничтоженного гнуса подсчитать не представлялось возможным. Валяющиеся и дымящиеся останки не давали никакого представления, что было их начальной формой. Еще целых 100 метров по коридору, и на полу перестали появляться крупные куски гнуса только чёрная крошка, выбитая сюда взрывом, похрустывала под ногами. Гносу нечего было противопоставить такой огневой мощи, дисциплине и тактике. Бойцы почувствовали себя увереннее. Конечно, впереди ещё почти вся дистанция, но построение ёлочкой, когда правая сторона била левую, а левая – правую, с мощной ударной звездой у вершины – не давало гнусу тут никакого шанса. Взломанные решетки встречались нечасто, потребности в световых шашках не было, поскольку фонари теперь уверенно пробивали малодымную темноту на глубину броска гексогенового снежка. Но вот фонари высветили застывший силуэт гнуса. Комар моментально замахнулся для броска, но той секунды, которой потребовалось ему на замах, Хватило, чтобы он передумал. Тварь не выглядела живой. Сухая, чёрная и неподвижная. Батя тоже успел зафиксировать отличие и предупредительно поднял руку вверх, останавливая отряд. Ещё пара секунд, и резко прогремел одиночный, точно выверенный выстрел из пулемёта в центр силуэта. Пуля вошла в йодного цвета торс, Выбило с противоположной стороны, словно из бурого угля, сухие куски плоти, и красным розчерком рикошета обозначилось далеко за спиной твари. Гнус был мертв, убит своими же. Очевидно, для восстановления своих сил они убили слабейшего. Но кто может знать наверняка, Вдруг оно заминировано или таит в себе еще какую-нибудь гадкую ловушку. Проходить всем отрядом мимо неизвестного непозволительно. Слишком дорога цена ошибки. Отделить для проверки бойца? Не хочет ли именно этого гнус? Прокидывать каждую застывшую фигуру, прекрасно показавшим себя, но не бесконечным гексогеном? Не этого ли хочет гнус? Несколько бойцов изучали пространство через встроенные в оружие прицелы тепловизоров. Вроде как чисто, почти на сотню метров, но этого недостаточно. «Штифт» подозвал к себе одного из бойцов, сопровождающий их тройки командир. Тот быстро приблизился, держась близко к стене. «Пестиком достанешь его?» «Легко, командир». «Да какого стрелять?» – спросил Штифт. «Невысокий и крепкий обхазец мастер спорта по пулевой стрельбе». «Да характерного!» – рыкнул батя. «Фаер!» – скомандовал он прикрывающим. Красная осветительная шашка докатилась до замершего силуэта и прокатилась дальше, подсвечивая сквозную дыру в корпусе гнуса. «Никого не видно!» Никто не убегает и не прячется. Кинув взгляд на командира, штифт перевесил автомат в походное и достал пистолет. Привычно проверил устойчивость на ногах и не мешкая открыл огонь, целив худые и сохшие конечности, на которых стояло существо. Приятные, какие-то домашние выстрелы пистолета по сравнению с огненным ревом взрыва. Сопровождались снапом осколков костей, разлетающихся от попаданий. Три из шести ходильных конечностей были выбиты попаданиями, и оставшаяся часть гнуса, накоренившись, ткнулась в пол, полностью соответствуя поведению иссохшей и ставшей монолитной туши гнуса. Ни взрыва, ни вдруг ожившей тени из-за соседней колонны — Ни прочей подлости не произошло. Действительный труп. «Каждого такого контролишь теперь, Штифт. Понятно?» — приказал командир. «Так точно», — подтвердил боец и, перехватив автомат, отступил к своей группе. Отряд продолжил движение.